Глава 41. Хасанов «Моя жизнь последние несколько месяцев напоминает сюжет дренного фильма, где я один на тонущем корабле, а вокруг одни крысы, готовые перегрызть глотку за любой неверный шаг. Хотя шагов как таковых и нет, практически ничего не происходит, но все ждут, что вот-вот что-то изменится. Пока на вершине нашей нехитрой цепочки обогащения стоит умирающий от болезни Камар Азиз, Саид, скорее всего, ждет его кончины, параллельно решая вопросы в другой области, Я готов вздёрнуться от тоски по моей девочке, к херам уже поубивать всех и рвануть к ней. Два дня до Нового года. Прошлый я встречал в каком-то клубе в угаре травы и в окружении проституток. Этот хочу встретить иначе, совсем иначе. С той, что заставила жить заново, дышать воздухом, а не гарью прошлого, в котором сгорели жена и сын. Звоню сам во рта, нечасто. Спрашиваю, как она, боюсь слышать голос лианны За неё боюсь, за ребёнка и себя. Что не вытерплю, сорвусь, поеду и уже не смогу отпустить, снова затянув ее в свой ад. Старый грузин сказал, что у меня будет сын. Еще несколько месяцев назад сказал, что даже видел его первое фото. Плакал тогда, реально, да и сейчас, когда, вспоминаю слезы наворачиваются у взрослого, видевшего в этой жизни практически все мужика. Больше всего сейчас хочу посмотреть в зеленые глаза моей девочки, положить ладонь на ее живот, почувствовать жизнь, что в ней, ту, ради которой живу я. «Это Хасанов. Привет, Артём!» В трубке слышны детские голоса, лай собаки. «Извини, тут у нас дом вверх дном. Ничего». В такие моменты завидую людям, и Шульгину завидую. Знаю его, с Грумова мне первый год. И ведь ушли почти в легальный бизнес, но от моей просьбы не отказались. Сделать мои доходы чистыми и присмотреть домик в тёплых краях. «Малышка, беги к маме, принеси папе лимонада «Так, все готово, адреса и счета, я скоро вышлю, времени это заняло много, сам понимаешь. Быстро только привлечь внимание можно, не люблю я так работать». «Понимаю. Дом небольшой, но уютный, на то имя и данные, что ты выслал. Я так понимаю, у тебя там скоро проводы Хасанова, памятник-то заказал?» «Шульгин, хорош, не до шуток». «Извини, профессиональная, в Испании сейчас хорошо, тебе понравится. Все бумаги будут в доме, в сейфе. Мы тут сейчас, рядом отдыхаем, лично занесу». «Спасибо, документы. С этим пришлось повозиться, но все будет сделано красиво. Черт, Хасан, не знаю я тебя много лет, вот клянусь, не взялся бы. Меня жена задушит, если узнает, что взялся за старое». «Ценю это, может, и помилует еще». Отключаюсь, закуриваю, смотрю в окно. С высотки открывается красивый вид на заснеженный город. Прячу телефон в карман». План моей смерти должен быть выполнен в первых числах нового года, просто так из этого бизнеса не отпускают, лишь вперёд ногами. Аравиль понимает, куда лезет, а поэтому он мне нужен как замена. Уйти красиво со спецэффектами нужно, чтоб весь город вздрогнул. В кармане джинсов вибрирует телефон. читая сообщение сразу становится нехорошо. Твоей сучке осталось жить недолго, думал, я её не найду? Чёрт, чёрт! Набираю во рта, не отвечает, но через две минуты перезванивает. «Как вы? Что случилось?» «Будь осторожен, я скоро приеду, береги их». «Если я сейчас начну реагировать на сообщения Лейлы, это значит выдать себя. Она может балифовать, от нее после смерти Османа были разные сообщения и звонки». Ее отец мало поверил в то, что к смерти его единственного сына причастны только наркотики, никто больше. Вот именно поэтому Лиану нужно было спрятать, а Лейла начала показывать острые зубки, заточив бабскую обиду. «Раф, я еду, устрой все без меня через сутки». «Хасан, ты с ума сошел? Был договор». «Был, я его выполнил, но сроки нужно сдвинуть. Я с тобой». «Нет, это мое дело, а твое удержать власть. Контакты Саида ты знаешь». Пока заводил мотор, думал, чем мне может помочь Равель, даже он не знает, где ли Анна и что она ждет нашего ребенка. Но именно Равель, как и добивался, будет хозяином, которым до этого все считали меня. Вот не жалко ни капли, сам лезет в дерьмо, но это его решение». Надеюсь, он когда-то пожалеет о нём и встретит ту, ради которой решит всё бросить. Хасан одному опасно. Пусть, как что дам знать. Выключаю телефон совсем, надо бы по-хорошему выкинуть его, но может пригодиться. Да найти можно по машине в её электронике, что только не напичкано. Выжимаю из тяжёлого внедорожника все силы, путь не близкий, часов 12 езды. Небольшой жилой посёлок, вокруг несколько городов, аэропорт только один. До ночи я должен успеть, хоть как успеть спасти мою девочку. Шрам на груди снова ноет, прикладываю к нему ладонь, чувствую, как стучит собственное сердце, как выламывает ребра от волнения. Навигатор ведет кратчайшим путем, но все равно приходится терять время на заправке и в пробках. От литра выпитого кофе пульс зашкаливает, все время заставляю себя сбрасывать скорость при виде машины ГИБДД. За 30 километров, когда уже стемнело, набираю вартана, старик взволнован, связь плохая. «Как вы, тихо?» «Неспокойно мне, собака соседская лаем заходилась, а теперь замолчала». Жди меня, я скоро, совсем немного. Не въезжай в посёлок, это может быть опасно. Я разбужу её, скажу, чтоб шла к трассе. Здесь недалеко, она знает. Жди у знака. Как же я устал от всего этого. Но нельзя действовать открыто, нельзя наводить шум, Вартан прав. Смогу ли я жить спокойно, остаток жизни, если буду скрываться под чужим именем? Да, ради Лианы и сына смогу. Уже не сбавляя скорость, лечу по укатанной трассе. Ночь ясная, морозная, луна как сумасшедшая светит с чёрного неба. Останавливаясь на повороте, глушу мотор, выхожу, прихватив из-под сиденья оружие. Прячу его во внутренний карман короткой дубленки. Всматриваясь в темноту леса, а вдруг она не дойдет, или у ворта не получится отвлечь? Может, все уже случилось, а я стою здесь и непонятно чего жду? Незнакомая местность, тишина, не чувствую холода. А когда в стороне от леса поднимается яркое пламя, бегу в ту сторону, руками разгребая высокие сугробы, в которых утопают ноги. Она должна выйти, должна успеть, или я себе никогда не прощу. Вскроюсь из-за того, что не уберег ее, не уберег второго сына. Вижу что-то темное. Оно движется навстречу, медленно, тяжело, пот стекает по спине, пропитывая футболку, не чувствуя от холода рук, а сердце вырывается из груди. «Лианна, Лианна, господи, девочка, это я, любимая! Все хорошо, я это, посмотри на меня!» Она такая маленькая, в огромной куртке, волосы выбились из-под шапки, глаза большие полные слез. цепляется за меня, хочу взять ее на руки, но не получается. Трогаю лицо, согревая пальцы, а теплые, мокрые от слез щеки. «Мурат, Мурат, я не верю, мне сказали... Иди, он ждет, но... Я так скучала». И я скучал, очень скучал. Пойдем, надо на дорогу, пойдем. «Вартан, он там, в доме, а еще человек!» Я слышала голоса, и сегодня днем парень, у него татуировка, что-то арабское на руке. Девочка права, а бросать нельзя, но за тонкими стволами деревьев уже был виден пожар. Нужно в любом случае отвезти ее в безопасное место, а потом уже искать старика. «Пойдем, иди ко мне, вот так, быстрее, он сам позвонит». Все-таки беру ее на руки иду обратно по своим же следам до машины всего ничего, но как только оказываюсь на твердой поверхности, чувствую спиной взгляд. «Мурат!» «Все хорошо, стой за мной и не двигайся». Опуская Лиану, медленно поворачиваюсь, мужчина, что стоял от нас в нескольких метрах, держится за бок в правой руке оружия, он целится мне в грудь. «Умирать не так страшно, я был готов к смерти десять лет, а сейчас не хочу. Сколько она тебе заплатила, я дам больше?» «Так даже лучше, сразу минус две проблемы, хотя она просила тебя не трогать». Он подходит ближе, как назло, вокруг никого, ни одной машины, вдалеке уже слышен вой сирен. Правой рукой отвожу Лиану дальше за спину, а левую поднимаю со своим оружием, сняв с предохранителя. Мой выстрел был первым, он разорвал тишину, парень дёрнулся, рухнул на колени, потом лицом вниз. Если ты приехал убить, нужно убивать, а не разговоры вести. А дальше нужно было действовать быстро. Лианна не двигалась, смотрела испуганными глазами, но вопросов не задавала. Проверил парню пульс на запястье и правда была татуировка арабская вязи. Сорвал с его шеи цепочку, вытащил из кармана всё, что мог, Оттащил к своей машине усадил на переднее сиденье Кинул ему на колени свой телефон, достав из багажника канистру бензина, купленную специально на случай, если не будет рядом заправки, облил салон внедорожника, крышу, убрал ее обратно. Взяв Лиану за руку, отвел в сторону, чиркнув спичкой, кинул ее вперед. Вспыхнуло так, что обдало жаром. «Давай, милая, теперь быстро уходим, сейчас рванет». «Скорее всего, у Лианы шок, да я и сам от всего происходящего немного не в себе». Девушка слушается, крепко держит за руку. «Куда мы идем? Надо в аэропорт. Кто это был?» «Киллер. Киллер? Он приходил убить меня?» «Да, но у него ничего не вышло, и ни у кого не выйдет». «А Вартан?» «С ним все в порядке, я уверен». Сжимаю ее хрупкую ладонь еще сильнее. Быстрым шагом иду как можно дальше, когда позади нас раздается взрыв, прижимаю лиану к себе. «Не бойся, не бойся, девочка, все хорошо, я рядом». «Я не боюсь. Рядом с тобой я ничего не боюсь». Смотрит в глаза, она невероятно красивая. «Я только что убил человека, а она так смотрит, что я готов за нее убить снова».